Глава 17. Сергей подъезжал утром к отделению, когда ему позвонил Артём. Привет, Серёж. Есть минутка? Ну, скажем, 3. Привет. Что-то срочное? Это, да, собственно, я, наверное, потом я я по поводу адвоката для приятельницы Юли, ну, той, которую ты ездил от мужа спасать. Юлька тебя вызывала, помнишь? А, -а, а, Фингал под глазом, трусы в сумке. Помню. Тут, конечно, Встанет вопрос, какой гонорар потянет эта приятельница. Сам знаешь, почёмные ничего адвокаты, да ещё приличные. Я не знаю. Сомневаюсь, что у Любы много денег. Я подумал, может, у тебя время будет. Мы встретимся, я тебе расскажу, что знаю об этом муже. Вдруг какие-то мысли появятся. Тёмка, вот это совпадение. Ты второй человек, который надеется на то, что у меня есть мысли. Ну откуда, старик? Меня ноги кормят, как говорится. А ты что так проникся историей несчастной жены? Да просто Юле хочется помочь. Ты же знаешь, какая она эмоциональная. Юлька у тебя классная. Она очень хороший человек. Как она там за эту любу на амбразуру бросалась? Амбразура это супруг. Я понял. Ну так что с адвокатом? Или сначала поговорим? нам бы просто встретиться пора, посидеть, поболтать. Ну я как белка в колесе, честное слово. Ещё и влип так. Собственно, я б тебя уже и свёл с хорошим адвокатом, который и взял бы по божески, но в двух словах. Я еду сейчас по одному делу. Я случайный свидетель. Человек один, совершенно мне незнакомый, хотел собаку свою похоронить. В результате сидит по обвинению в изнасиловании и убийстве. Я не понял. Ну копал он яму для собаки, а в ней тело убитой девушки. Вот так вот повезло несчастному. Я вызвал полицию, но они сразу и нашли удобного подозреваемого. Стоит у захоронения с лопатой. Стало бы те он убил и закопал. Да ты что? Такое может быть? Такое часто бывает. потому и советуют бегите от трупов подальше а ну да я что-то такое слышал правда думал что это преувеличение как-нибудь об этом поболтаем просто я сейчас к чему у меня приятель адвокат который если нужно и бесплатно возьмётся защищать но этому бедолаге он нужен больше чем любви ты понимаешь Очень хочется Юле помочь, но, согласись, это разные ситуации. Вытащить человека из-под обвинения в убийстве или квартиру отбить у плохого мужа. Мы найдем, Любе, конечно, кого-то, но платить придется и, скорее всего, прилично. — Да, я понял. А что-то известно об этой убитой девушке? — Ну, отца ее нашли. — А почему ты спрашиваешь? — Да. Юль, видела передачу по телевизору, мне рассказывала, вроде тело девушки нашли. Надо же. Это наверняка она. Передачу они недавно показывали, после чего отец и нашёлся, опознал. Я уже приехал. Извини. Обязательно позвоню. И ты звони. Сергей шёл по коридору ленивой походкой ковбоя с непроницаемым взглядом серых глаз. под густыми ресницами чуть помедлил перед дверью кабинета вошёл с дежурным выражением привет я просто так заглянул серьёзная мария подняла голову и поздоровалась анищенко блеснул глазками и перевёл взгляд на стену худой мужчина сидевший к двери спиной развернулся и посмотрел на сергея беспомощно как человек который Не обжился ещё в своём горе. Он пока ни у ничтожил в себе надежду, что всё окажется не так. Сергей кивнул и быстро пошёл к стулу у окна, к своему месту у стола друга. Он знал, что его лицо по-прежнему ничего не выражает. Вот такая удобная физиономия, не видно по ней, как ему плохо от чьей-то надежды. который они сейчас добьют. Григорий Петрович, сказала ровно Маша. Это наш помощник, частный детектив Сергей Колцов, который по стечению обстоятельств оказался свидетелем по делу. Он будет присутствовать при нашем разговоре. Вы не возражаете? Я Я не возражаю. Спасибо вам. Григорий Вишняк встал и с ожиданием посмотрел на Сергея. Вы расскажете про мою Нину. Садитесь, Григорий Петрович, сказала Маша. Информация о вашей дочери у нас пока нет никакой. Мы, собственно, ждём, что вы нам о ней расскажете. Ну, вы сказали свидетель. Да. Кольцов видел вашу дочь уже мёртвой. Вишняк сел на стул, опустил голову с редкими русыми волосами, зажал между коленями трясущие с руки, долго молчал. Так я не знаю, что я могу сказать. Хорошо, что Палина, женщина не дожила до такого. А ваша жена умерла 5 років назад. Поехали в Киев, сказали, рак у ней. Операцию надо делать, а Полий каже, не надо, Гриша, мины операции. Нема у нас таких грошей. Шо насобирали, нехай Нинка в Москву едет, хай. Може, в люди выберется. Вот так и сказала. Вот так и зробила. Ваша дочь... Нина Григорьевна Вишняк, 1989 года рождения, уехала в Москву после смерти матери. Да, через год. Куда именно она поехала? А я не знаю. И она сама не знала, сказала, найду там работу, нашла. Да вроде нашла. Звонила. Года два звонила, потом перестала. Вы её искали? Пытал, коли из Москвы кто-то приезжал. Казал и бачил. То есть вы даже не знали, где она жила? А шо мне не цедасть? Я в Москву первый раз, вот сейчас и приехал. Кому нужен таки батька? Нема у нас ничего. Бидно живем. Я механик по селу. Моя мать стирать, прибирать к людям ходит. — Вы сами видели передачу и решили, что это ваша дочь? Я не бачу. А ты ходит прибираться до жинки одной. Вона дом построила у нас. Сама вроде как в Харькове на телебаче не работая. Мама давно указала ей про Ниночку. Просила, может, вона узнает, чего. Вона сказала, что написала у передачи «Жди меня». Вот оттуда и позвонили. Вона мать и показала, ну, я не знаю, как это называется, диск. Почему ваша мать подумала, что это Нина? Она так и не думала. Ниж, боже ж мой. Просто мучилась сильно. Ну и каже, надо в Москву поехать, узнать. Развязала плато, куда и для Нины гроши собирала. Дала, знаете, за уборку и стирку у богатых, Вона за 3 дня може 5 пенсій заробити. Ну, ми нервались. Якщо пунини дитки були, та де та. -да. А сейчас заработить можно. У вас есть родственники в Москве? Аука. Сестра моя двоюродная давно сюда переехала. Адрес знаете? Контакт поддерживали? Таний. Фамилия, отчество. Селезень Алла Степановна. Так вы не сказали, а что Анина померла? Вашу дочь убили, быстро произнесла Маша. Сергей Александрович, вы отвезёте Григория Петровича в гостиницу? Да, конечно. Сергей поднялся. Минуточку. Овозмутился Анищенко. Я не задал ни одного вопроса свидетелю. пострадавшему, поправила Маша. У вас будет ещё возможность. Этот разговор мы закончили. Займитесь, пожалуйста, поиском Аллы Степановны Селезень, лейтенанта Нищенко. Все свободны. Они ехали молча. Сергей остановил машину у гостиницы Украина. "Дмитрий Петрович, у вас деньги есть?" "Да." С готовностью, — сказал тот, — мама дала. — Вам надо заплатить? Ну что вы! Я имел в виду, есть ли деньги на гостиницу. Маю. Вот мой телефон. Если будут вопросы, звоните. Спасибо. Вот такой вопрос. Девчина-то у нас сказала, шо Нину в былы. — Че я не понял? — Да. Мой совет — постарайтесь об этом не думать. Тяжелое время у вас впереди. А я к... На пельди, что ли? Вы пьете? Тони. Ну, так, на праздник. А теперь у вас не праздник. Хотите, я с вами войду, пойдем в ресторан, выпьем водки, поедим... Дешняк всплеснул руками. В бледно-голубых глазах заблестели слёзы благодарности. Они пили в ресторане. Отец плакал, потом смеялся, вспоминая дочку маленькой. По дороге в номер держал Сергея за локоть, как будто боялся, что тот его бросит. В номере сел на кровать, сжался в комок, Сергей поставил на столик непочатую бутылку водки. Это тебе, если ночью проснёшься, выпей и сразу засыпай. Да. Послушно сказал Вишняк. Слышь? Я тебе не рассказывал, как мы на санках катались с Ниночкой. Занесло санки на свалку под снег. А вылетела, не удержал я. Она лобик разбила. лезяка там торчала так бровка одна и не заросла как в морге показали а там бровка её порватая ой вскрикнул он тонко как от острой боли сергей вышел из номера когда григорий уснул не раздеваясь пошёл походкой ковбоя который скрывает рано. Все всё, что ли?